Алеша Попович и Тугарин Змеевич В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-единственный сын. Звали его Алеша, прозвали по отцу Поповичем. Алеша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с малых лет копьем владеть, из лука стрелять, богатырских коней укращать. Силой Алёша небольшой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алеша Попович до шестнадцати лет. И скучно ему стало в отцовском доме. Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, в широкое раздолье, по Руси матушке поездить, до Синего моря добраться, в лесах поохотиться. Отпустил его отец. Дал ему коня богатырского, саблю, копье острое, да лук со стрелами. Стал Алеша коня седлать, стал приговаривать. — Служи мне верно, богатырский конь, не оставь меня ни мертвым, ни раненым серым волкам на растерзание, черным вороном на расклевание, врагам на поругание. Где бы мы ни были, домой привези. Обредил он своего коня по-княжески, седло черкасское, подпруга, шелковая, узда золоченая. Позвал Алеша с собой любимого друга, Якима Ивановича, и поутру в субботу из дому выехал искать себе богатырской славы. «Вот едут верные друзья, плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам поглядывают». Никого в степи не видно, ни богатыря, с кем бы силой помериться, ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит Алеша, лежит на кургане камень, а на камне что-то написано, говорит Алеша Якиму Ивановну. — Ну-ка, Якимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу. Соскочил Ким с коня, стал на камне надпись разбирать. — Вот, Алёшенька, что на камне написано. Правая дорога ведет к Чернигову, левая дорога в Киев князю Владимиру, а прямо дорога к Синему морю, к Тихим Заводям. — Куда же нам, Яким, путь держать? — К Синему морю ехать далеко. К Чернигову ехать незачем, там калачницы хорошие. Съешь один калач, другой захочется, съешь другой, на перину завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А поедем мы князю Владимиру, может, он нас в свою дружину возьмет. Но ну, так завернем, Яким, на левый путь. Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву. Доехали они до берега сафат реки, поставили белый шатер, Алеша с коня соскочил, в шатер вошел, лег на зеленую траву и заснул крепким сном. А Яким коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать пошел. Утром светом проснулся Алеша, росой умылся, белым полотенцем вытерся, стал кудри расчесывать. А Яким вскочил, за конями сходил, попоил их, овцом покормил, заседлал и своего, и Алешиного. Снова молодцы в путь пустились. Едут, едут, вдруг видят. Среди степи идет старичок, нищий странник, калика перехожая. На нем лапти из семи шелков сплетенные, на нем шуба соболиная, шавка греческая, а в руках дубинка дорожная. Увидал он молодцев, заградил им путь. — Ай, вы молодцы удалые, вы не ездите за сафатрику. Стал там станом злой враг Тугарин, змея сын. Вышиной он, как высокий дуб, меж плечами касаясь сажень, между глаз можно стрелу положить. У него крылатый конь, как лютый зверь, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, молодцы! И Кимушка на Алешу поглядывает, Алеша распалился, разгневался. — чтобы я до всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный страничек, дай ты мне на время твое платье. Возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Тугариным справиться. — Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было. Он тебя в один глоток проглотить может. — Ничего, как-нибудь справимся. Надел Алёша цветное платье и пошел пешком к сафат-реке. Идет, на дубинку опирается, прихрамывает. Увидел его Тугарин Змеевич. Закричал так, что дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги у него подкашиваются. «Гей!» — кричит Тугарин, «гей странничек! Не видал ли ты Алёшу Поповича?» — Мне бы хотелось его найти, да копьем поколоть, да огнем пожечь. Алеша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом. — Ох, ох, ох! Не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне поближе к убогому! Подъехал Тугарин к наклонился с седла, хотел ему в ухо гаркнуть. Алеша ловок, увертлив был, как хватит его дубинкой между глаз, так Тугарин без памяти на землю пал. Снял с него Алеша дорогое платье, самоцветами расшитое, недешевое платье, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и поехал обратно к своим друзьям. — А там Яким Иванович, сам не свой. Рвется Алёша помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться. Алёшиной славе мешать. Вдруг видит Яким скачет конь, что лютый зверь, на нем в дорогом платье Тугарин сидит. Разгневался Яким, бросил на свою палицу в тридцать пудов прямо в грудь Алёши Поповичу. Свалился Алёша замертво. А Яким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Тугарина и вдруг видит. перед ним алёша лежит грянулся на зем яким иванович горько расплакался убил я убил своего брата названного дорогого алешу поповича стали они искалика алешу трясти качать влили ему в рот питья заморского растирали травами лечебными открыл глаза алеша встал на ноги на ногах стоит шатается яким иванович от радости сам не свой Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал Калике его добро. Посадил Алёшу на коня, а сам рядом пошел. Алёшу поддерживает. Только у самого Киева Алёша в силу вошел. Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной паре. Заехали на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в горницу. Князь Владимир их ласково встречает. «Здравствуйте, гости милые. Вы откуда ко мне приехали? Как зовут вас по имени величают по отчеству? Я из города Ростова, сын соборного Попа Леонтия. А зовут меня Алешей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича. Он теперь у меня в тараках висит». Торока, ремешки сзади седла, которым можно пристегнуть что-либо. «Обрадовался Владимир князь!» «Ну и богатырь ты, Алешенька! Куда хочешь, за стол садись! Хочешь рядом со мной, хочешь против меня, хочешь рядом с княгинью!» Алеша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинью, а Яким Иванович у печки стал. Крикнул князь Владимир Прислужников. «Развяжите Тугарина Змеевича!» Принесите сюда в горницу. Только Алеша взялся за хлеб, за соль, растворились двери горницы, внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем Владимиром. Прибежали стольники, принесли жареных гусей и лебедей, принесли ковши меду сладкого. А Тугарин неучтиво себя ведет, невежливо. Ухватил лебедушку и с костями съел. по ковриге целой за щеку запихивает. Сгреб пироги издобный, да в рот побросал. За один дух десять ковшей меду в глотку льет. Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки. Нахмурился Алеша Попович и говорит. — У моего батюшки, по палеонте была собака, старая и жадная. Ухватила она большую кость, да и подавилась. Я ее за хвост схватил, под гору метнул, «Тоже будет от меня Тугарину!» Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и метнул его в Алешу Поповича. Тут бы Алеша и конец пришел. Да вскочил Иким Иванович, на лету кинжал перехватил. «Братец мой, Алеша Попович, сам изволишь в него нож бросать или мне позволишь?» «И сам не брошу, и тебе не позволю. Неучтиво у князя в горнице ссору вести». А переведусь я с ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому завтра к вечеру. Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, все за Тугарина ставят, и корабли, и товары, и деньги. За Алешу ставят только княгиня, а Апраксия, да Яким Иванович. Встал Алеша из-за стола, поехал с Якимом свой шатер на реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывают тучу грозовую, чтобы смочила дождем тугариновы крылья. Утром светом прилетел тугарин, над шатром вьется, хочет сверху ударить. Да не зря Алёша ночь не спал. Налетела туча громовая, грозовая, пролилась дождем, смочила тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь на назим, по земле пошкакал. Алёша крепко в седле сидит, острый сабелькой помахивает. Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался. — Тут тебе, Алёшка, конец! Захочу огнем спалю, захочу конем потопчу, захочу копьем закалю. Подъехал к нему Алеша поближе и говорит. — Что же ты, Тугарин, обманываешь? Бились мы с тобой об заклад, что один на один силой помиримся, а теперь за тобой стоит сила несметная. Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а Алёше только тобой и надобно взбахнул острой саблей и отчёк ему голову. Покатилась голова на землю, как пивной котел, загудела земля-матушка. Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на вершок поднять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом, — Эй, вы, верные товарищи! Помогите голову Тугарина с земли поднять. Подъехал Яким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня взвалить. Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди двора чудище. Вышел князь Владимир с княгинию, приглашал Алёшу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые слова. «Живи ты, Алёша, в Киеве!» послужи мне княже владимиру я тебя алёша пожалую остался алёша в киеве дружинником так про молодого алёшу старину поют чтобы добрые люди слушали наш алёша роду поповского он и храбрый умён, да нравом сварлив он не так силен как на пушкам смел